Глава 23. И куда дальше? Несмотря на вовремя созданный купол, повреждения у нашей шхуны оказались более чем существенные. Вот только пробоина под носом и сломанная мачта не беспокоили ни Телегона, ни Гектора. Воин деловито чистил копье и правил свой клинок, в общем всерьез готовился к предстоящему бою. Ну а трактирщик, не обращая внимания на свою шхуну, Облачался в полный рыцарский доспех. Необычно, непривычно, зато практично. Спрашивать Телегона, откуда у него такая экзотическая для эллинов вещь, я не стал. Парадокс, но в загробном мире новейшие технические решения появляются чуть ли не одновременно с их изобретением. К тому же я сам видел кузнецов, инженеров и изобретателей города мертвых, но ну и приписка «План мертвых» тоже о многом говорила. Телегон давно готовился к этому походу и подошел к делу серьезно. Причем что-то мне подсказывает, что одним доспехом дело не ограничится. Дальше нам на гору. Телегон поправил латную перчатку и протянул мне. Беруши? Держи, это затычки для ушей. Ты уверен, телегон? Гектор, критически осмотрев свой меч, бросил его в ножны и посмотрел на трактирщика. «Сирены? По моей информации, золотой руну охраняет Гаргона. Признаться, поначалу у меня в голове была жуткая каша из мифов и легенд Древней Греции. Но стоило мне перестать искать логические связки и состыковки, как сразу полегчало. В конце концов, это царство Аида, и если ему захотелось, чтобы золотую руну охраняли сирены вместе с медузой Гаргоной, так почему бы и нет?» «Главное, чтобы вдобавок здесь не обнаружились Минотавр и какой-нибудь немейский лев». «Лишним не будет», — нахмурился Телегон. «За все время существования старой каракатицы я слышал сотни удивительных историй и предпочту подготовиться к каждой из них. Поэтому держи затычки, Гектор». «Если готовиться к сотне возможных сюрпризов, то настроих маловато будет», — проворчал воин, тем не менее, беря беруши. «Я вообще один планировал идти», — телегон пожал плечами и достал из инвентаря зеркальный шлем. «Так что не ворчи». «Посмотрел бы я, как ты в одиночку между Сцилой и Харибдой проходил», — усмехнулся Гектор. «О, так значит, тот огненный круговорот из гидра с головами огненных червей. Да уж, вот что это было!» «Был бы я один, меня бы и не заметили». Не согласился Телегон, доставая клинок, по лезвию которого время от времени пробегали лепестки пламени. А это я кивнул на огненный меч. «Для лернейской гидры», — ответил Телегон, как нечто само собой разумеющееся, я кинул меня придирчивым взглядом. «И как ты в этих обносках ходишь?» Действительно, мой походный комплект поистрепался, местами превратившись в откровенные лохмотья, но внешний вид меня мало заботил в данный момент. Сколько уже прошло? Четыре дня, пятеро суток, и за это время я отдыхал лишь трижды. И если благодаря второй форме физическое состояние меня пока устраивало, то психологически было тяжело. Постоянный контроль ситуации, постоянная вторая форма, постоянные стычки и сражения. Про сон и еду украдкой и вовсе молчу. Пойдет, проворчал я, не на прием к Аиду иду. Нужно выглядеть стильно и красиво не для кого-то другого, а в первую очередь для себя, неожиданно выдал гектор. Мы с телегоном, не сговариваясь, уставились на воина. Слишком уж не вязались сказанные им слова с образом героя. Что? смутился гектор. Это я у одного философа услышал. А! усмехнулся телегон. «Это тот, который продвигал идею, что для начала нужно полюбить и принять себя?» «Он самый», — осторожно согласился Гектор. «Мудрая мысль», — вздохнул Телегон. «Но не без минусов». «И какие же минусы заинтересовался я?» «Во-первых, я поздно узнал об этой концепции», — Телегон поправил зеркальный шлем. «Вот поделился бы кто со мной мудростью в детстве, как знать, может, и не поехал бы тогда искать своего отца». «И что, неужто не поехал бы?» — прищурился Гектор. «Да нет», — телегон, немного подумав, махнул рукой. «Все равно бы поехал. Хотя Аид его знает. А во-вторых, тут же поинтересовался я. А во-вторых, телегон на мгновение задумался. Большинство людей неправильно понимают эту фразу. Ведь между полюбить себя и банальным эгоизмом лежит тонкая грань». «Ясно», — кивнул я. «Ну что, в путь?» На мой взгляд, тот же самый Телегон, несмотря на правильные слова, так и не нащупал эту самую грань. В противном случае он вряд ли бы так рвался вернуться в мир живых. А вот Гектор, в отличие от Телегона, что-то понял в этой жизни. По крайней мере, я чувствовал, единственное, что держит его в городе мертвых, долг перед своими товарищами. В путь кивнул Телегон, и на его глаза упала зеркальная забрала. «Услышите сладкоголосую песнь сирен, немедленно вставляйте в уши затычки». Гектор многозначительно хмыкнул, но ничего говорить не стал. Телегон, убедившись, что мы не оспариваем его лидерство, уверенно двинулся вперед, за ним зашагал я, ну а Гектор замкнул наш боевой порядок. Первые десять минут я настороженно крутил головой по сторонам, пытаясь первым увидеть возможную опасность, но постепенно расслабился и начал изучать, местную фауну. Остров, на который нас закинул огненный вал, разительно отличался от безжизненных равнин серых пустошей. Золотистый песок, ярко-зеленая трава, раскидистые фруктовые деревья. Если забыть, что мы находимся в загробном мире, этот остров можно было бы счесть райским уголком. И только понимание, что такой красоты просто не может быть в загробном мире, удерживала меня от того, чтобы попробовать свисающие из деревьев персики. Причем, насколько я мог судить, ветви деревьев будто бы специально свисали над тропинкой, по которой мы шли. Это к Мне же не нужно говорить, телегон будто услышав мои мысли, замедлил шаг и повернулся к нам с гектором. Что здесь нельзя ничего есть и пить. Разумеется, кивнул я. Вообще это, не согласился гектор. «Поговаривают, что если найти на этом острове золотое яблоко...» «Если хочешь попасть в Тартар, милости просим», — перебил воина телегон. «Впрочем, после того, как достанем золотое руно, можешь делать, что хочешь». Гектор в ответ лишь хмыкнул, и мы продолжили свой путь. Тропинка уходила все выше в гору и велась словно уж, а я с каждым шагом расслаблялся все больше. Умом понимал, что неправ, и что нужно, наоборот, усиливать бдительность, но ничего не мог с собой поделать. Дошло до того, что я начал украдкой зевать. Хотя, казалось бы, с чего? Подумаешь, в голове играет сладкосонная мелодия, от которой глаза закрываются сами собой. Стоп, мелодия? Затычки, громко скомандовал я и, подавая пример, первым применил Беруша. Мелодия в голове мгновенно исчезла и всю сонливость как рукой сняла. К чести Телегона и Гектора никто из них и не подумал со мной спорить. Оба тут же сунули затычки в уши, а Гектор еще и мечом отслютовал. Что ж, первые испытания мы, скорее всего, прошли. Интересно, сколько их еще осталось на пути к золотому руну. Ну а тропинка тем временем и не думала заканчиваться. Ее изгибы становились все неожиданней, а подъем круче. Несколько раз мы даже шли параллельно берегу, и я не упустил возможности полюбоваться огненными водами флегетона, которые огибали этот островок. Вид, конечно, был сногсшибательным, и так считал не только я. Внимание, редко кто может увидеть флегетон с высоты птичьего полета. Плюс 5% к сопротивлению стихии огонь. А это интересно. Вопрос, дадут ли какие-нибудь бонусы, Если посмотреть на Стикс или, к примеру, на лету. Хотя Стикс я уже видел с высоты крепостной стены, но может быть этого недостаточно? Эх, нужно было взять крылья и кары и полетать над царством мертвых солнца здесь нет, а значит, можно не бояться повторить судьбу сына дедала. Внимание! Если вас не пугают воздушные обитатели мира мертвых, облетите загробный мир, чтобы получить уникальные достижения. «Необходимо, крылья и кара». «Эх, ну почему тот же самый Самди, а точнее его дед, не озаботился написанием гайда по загробному миру? Ведь как хорошо было бы выполнить все квесты и собрать максимальное количество бонусов и плюшек? Хм, интересно, а что бы сеть дала за посещение Тартара и Элизиума? Вдруг?» «Додумать такую приятную мысль мне не дал ударивший в плечо дротик». Внимание! Заблокирована попытка отравления. Отскочив от щита мертвых, он упал куда-то в кусты, но ему на смену прилетело еще два подарка. Затычки в ушах, с одной стороны, уберегли от далекой песни сладкоголосых сирен, но с другой сделали нас уязвимыми, поскольку мы не услышали шума крыльев, подлетевших со спины гарпий. «Воздух!» — крикнул я, но тут же досадливо поморщился — И, повернувшись к гектору, показал рукой в небо. Тот понятливо кивнул, и в его руке появился широкий круглый щит. Я же, в три прыжка догнав телегона, хлопнул его по плечу и снова показал на небо. Трактирщик кивнул своим зеркальным шлемом и, сунув огненный меч в ножны, достал из ниоткуда арбалет. Телегон, практически не целись, выстрелил куда-то вверх и с легкостью перезарядил оружие. Для этого ему не пришлось использовать заряжающий механизм. Трактирщик взвел тетиву одним движением рук, будто это был лук, а не арбалет. «Треньк!» Я не слышал звука выстрела, но мое воображение само озвучивало стрельбу телегона. «Треньк! Треньк! Треньк!» Увы, но долго наблюдать за стрельбой телегона я не мог. Дротики гарпи сыпались с неба, и мне пришлось проявить чудеса ловкости, чтобы избежать попаданий. Я прыгал словно ниндзя, Используя в качестве укрытий как деревья, так и редкие кусты, но все равно каждый четвертый или пятый дротик попадал в меня, снимая энергию с моего магического щита. Краем глаза я видел, как уносятся ввысь стремительные расчерки арбалетных болтов, которые телегон посылал со скоростью пулемета. Замечал, как падают, кувыркаясь в воздухе, безвольные тушки гарпий и как крутится волчком Гектор, отбивая летящие в него дротики. Парочка дротиков мне даже попалась под ноги во время моих акробатических этюдов, и я машинально убрал их в инвентарь. А затем все неожиданно закончилось. Сначала перестали сыпаться отравленные подарки, а потом я увидел улепетывающую, что есть сил, стаю гарпий, придевшую благодаря усилиям телегона. Трактирщик тем временем убедился, что с нами все в порядке, И сменив арбалет на огненный клинок, махнул рукой, приказывая продолжить путь. Ну мы и продолжили. И снова бесконечная тропинка, крутой подъем и многочисленные изгибы. Гарпи еще дважды пытались на нас напасть, каждый раз заходя с подветренной стороны. А на четвертый раз прилетели какие-то птицы с медными клювами. Но вместо того, чтобы пикировать на нас словно ястребы, они... Обрушили на нас ливень из своих перьев. И все бы ничего, но оказалось, что перья у птичек стальные. К счастью, доспех телегона позволял трактирщику не бояться этих смертельных снарядов и стрелять по птицам, словно в тире. Нам с Гектором пришлось переждать дождь из стальных перьев под его щитом. Потеряв половину своей стаи, птицы предпочли убраться по добру, по здорову. И я только было собрался перевести дух, как мы встретили огромного льва. Впрочем, царь зверей внимательно на нас посмотрел и решил не связываться с непонятной троицей. Недовольно рыкнув, он нервно махнул хвостом и скрылся в ближайших кустах. И этот момент, пожалуй, был самым напряженным. Что гарпии, что птицы не вызывали во мне того животного ужаса, который появился при виде льва. Но больше, чем царя зверей, Я боялся Телегона. Точнее, боялся, что он выстрелит из своего арбалета, и тогда битва точно станет неизбежной. К счастью, обошлось. Телегон сумел сдержаться, и лев скрылся в кустах. Не ушел, а именно скрылся. Я прямо-таки физически ощущал идущий от хищника мощь и волю. И не факт, что мы с Гектором и Телегоном сумели бы выйти из этого боя победителями. Это понимали и воины, трактирщик, поэтому мы еще долгих полчаса стояли на месте, спина к спине, в ожидании внезапной атаки льва. И только когда пропали ощущения чужого взгляда и подавляющей волю мощи, мы продолжили свой путь. И снова Ксуров подъем по Ксуровой тропинке. После встречи со львом меня начало бесить все вокруг. И остров, и телегон, и затеявший всю эту игру Днеп Умом я понимал, что злюсь в первую очередь на себя, на свою слабость, которую отчетливо осознал, оказавшись рядом со львом, но ничего поделать не мог. Хотелось рвать и метать, одолеть кого-нибудь в бою, чтобы восстановить пошатнувшуюся уверенность в себе. Еще дико бесили беруш. Когда все органы чувств работают как полагается, воспринимаешь это как должное. Но стоит одному из них выйти из строя, как начинаешь резко ощущать свою неполноценность. Кажется, именно в этот момент я проникся неподдельным уважением к инвалидам, глухонемым и слепым людям. Вот где настоящая сила духа и воля. И я, если получится вернуться обратно в свой мир, сделаю все возможное, чтобы помочь этим сильным людям восстановить зрение, слух, в общем, исцелиться от увечий. И неважно, с помощью магии или технологий. После принятого решения стало немного полегче. Но тем не менее, я, прочувствовав глухоту на себе, не мог дождаться, когда, наконец, можно будет вынуть из ушей эти ксуровы беруши. И в тот момент, когда я был готов вот-вот взорваться и ударить во все стороны волной смерти, телегон остановился и снял шлем. Затем вытащил затычки из ушей и показал мне жестом, чтобы я сделал то же самое. «Уверен?» — спросил я, не слышу своего голоса. Трактирщик коротко кивнул, и я аккуратно вынул беруши. Действительно, на губах сама собой появилась глупая улыбка, вроде тихо. «Их гнездо осталось ниже», — пояснил телегон. «Сюда голоса сирен не долетают, и это нам еще повезло, что мы вовремя вставили в уши затычки. Обычно без визуального контакта пение сирен невозможно распознать». На этом моменте я почувствовал прокатившуюся от телегона волну подозрения и поспешил сменить тему. Дальше-то что? Я огляделся по сторонам. Мы находились почти на самом верху горы, на которую и поднимались последние несколько часов, и я, как ни старался, нигде не видел золотого руна. А дальше самое интересное. Телегон убрал так и не понадобившийся ему зеркальный шлем и кивнул на груду камней, на которую я не обратил внимания. Только не говори, что нужно будет снова искать вход в подземелье. Поморщился я, разглядев среди руин темный проход, уходящий куда-то в недра горы. У нас нет такого количества времени, чтобы искать очередное испытание. Думаю, на этот раз испытание само нас найдет. Присоединился к беседе Гектор, не отрывая взгляда от тьмы, виднеющейся в руинах пещеры. «Гидра», — предположил я поудобнее, перехватывая копье фон Лютика, и замечая в проходе неясное шевеление. «Медуза Гаргона? Еще какое-нибудь чудовище?» «Сейчас узнаем!» — Философски протянул телегон и повысил голос. «Хранитель, выходи! Мы знаем, что ты нас слышишь!» «Выходи, хранитель!» — Гектор решил не отставать от своего товарища. «Иначе мы сами войдем!» «Думаете, этот монстр разумен?» — скептически протянул я. «Ведь...» «Молодежь! Из тьмы прохода сначала появилось вполне себе симпатичное женское лицо, а следом — тело льва. Куда-то торопится, не думывая, разбрасываются словами, о которых могут в скорости пожалеть. Куда катится мир? Я же, потеряв дар речи, во все глаза смотрел на выходящего из пещеры сфинкса».